Он выхватил из руки еще стоявшего у стола оськи кружку с пивом и выплеснул на пол. «Убери!» — приказал он дрожавшей от страхи полковницы. «Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдите ко мне в комнату. Ну вас к черту! Я домой!» И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы банкомет. «Нет-нет, я вас провожу».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 Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только в переулок назвал безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых действующих лиц. А эпиграф к рассказу был такой. При очистке неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.